20 -е. Наденька доковыляла до машины к подъезду и поднялась в родительскую квартиру. Скинув разбитые в холом туфли, она уселась на бархатную атаманку в коридоре и вытянула гудящие ноги. Возвращаться в их с Ржевским дом она остерегалась, не столько потому, что боялась застать там полицию, сколько чтобы не привлекать внимание соседей и местных сплетниц, которые выгуливали своих детей и четвероногих питомцев на вверенной для этого территории. К тому же, Наде нужен был отдых и хороший душ как можно скорее. Покажись она в таком виде перед страждущими сенсацией, как её тут же запишут в подельнике и станут задавать разные вопросы, отвечать на которые она была попросту не в состоянии. Не все же такие, как Тураев. «Серьёзный мужчина», — пробормотала Надя, вжавшись затылком в стену и прикрыв глаза. От встречи с ним у неё осталось какое-то странное послевкусие. «Оно и было понятно, ведь не спросишь же человека в лоб. А почему вы уверены в том, что это мой жених придушил вашу жену? Может, это вы сами сотворили такое с несчастной?» «Господи, еще и про Половикова такое сказала!» «Теперь Тураев точно решит, что я не в себе. Еще бы. Хороша невеста Уржевского. Пока жених в розыске шляется по гостям, а потом валяется по оврагам». Чарушина закрыла лицо руками и хорошенько потёрла щёки, чтобы немного взбодриться. Сделанного, как говорится, не воротишь, сказанного обратно в рот не запихнёшь. Упустить такой шанс было полнейшей глупостью, и она всё это с блеском провернула. Известно, что общение двух противоположных сторон может дискредитировать результаты следствия, но ведь правила на то и придуманы, чтобы их нарушать. Так, во всяком случае, была построена работа в их конторе. Тураев попрощался с ней в тот самый миг, как они оказались около её машины. А ведь она надеялась, что... «Разбежался он приглашать меня на чай. Ага». Наденька вытащила телефон и набрала номер заи «Привет. Можешь приехать? Пиши адрес». Она долго стояла под горячим душем, стараясь не думать ни о чём. Но мысли настойчиво крутились вокруг Тураева. Надя вспоминала, как он смотрел на неё, пыталась представить, что в этот момент творилось у него в голове. Вероятнее всего, адвокату Половикову хватило пары предложений, чтобы охарактеризовать ее и их отношения с Ржевским. Черушина практически слышала его голос и видела, как кривятся в язвительной усмешки его толстые губы. А еще она вспоминала, как рассказывала Павлу о притязаниях коллеги, и как Ржевский морщил свой аристократический нос и повторял «Какая гадость, Наденька, какая гадость!» Пусть только попробует сунуться к тебе еще раз. Вот я его, вот я его». «И что ты сделал?» — фыркнула она, отплевываясь от попавшего в рот шампуня. Когда прозвенел домофон, Чарушина накинула материнский халат и закрутила на голове халу из полотенца. Зая уже поднялась и стояла за дверью, нетерпеливо постукивая ногой, словно грациозная лошадка. Тряхнув длинными волосами, Она прошла внутрь, обдав Чарушину прохладным воздухом и запахом мяты. «Привет!» — сказала она, протягивая Наде небольшой свёрток. «Что это?» — опешила Чарушина. «Подарок. В гости ведь принято ходить с подарком». Надя вздохнула. «Но ведь я к вам пришла, без «Это мята!» — торопливо сказала Зая. «Если добавить её в чай, то можно успокоить нервы. Я не пробовала». «У нас нервы лечат другими способами». Усмехнулась она и огляделась. «Это квартира моих родителей», — пояснила Надя. «Туда, где мы живем, жили с Павлом. Я пока не могу». «Я понимаю», — кивнула Зая. «Думаю, вы совершенно правы. Не надо привлекать к себе внимание». «А, Баир, твой дедушка ничего не сказал, что я пригласила тебя сюда? Спокойно отпустил?» «Что вы, он все понимает». Сказала, что вы умная и порядочная женщина, и аппетит у вас хороший, значит, камня за душой нет. Надя удивлённо вскинула брови и затянула потуже халат. «Ну да, я такая», — согласилась она. «Зачем спорить с умным человеком?» Они прошли на кухню. Открыв холодильник, Чарушина задумчиво оглядела пустые полки. «Господи, у меня даже хлеба нет», — пробормотала она. «А мука есть и масло растительное». «Ага». Чарушина покопалась в кухонных ящиках и достала продукты. «Ещё соль и сахар нужны». Зая засучила рукава и сама достала миску из сушилки. «В морозилке сосиски есть, а вот тут варенье яблочное». «Отлично». Зая бросила на неё внимательный взгляд. «Вы в порядке?» Надя села за стул и стала нервно грызть ноготь, наблюдая за тем, как Церен смешивает в миске ингредиенты. «Три стакана муки, полстакана масла и воды тоже полстакана», — приговаривала Зая. «Половинку чайной ложки соли и столовую сахара». «Так где вы сегодня были?» «Я ездила в Сказкино. Это коттеджный посёлок неподалёку от того самого места, где нашли Елизавету Тураеву». «Ого! А к кому ездили?» «К своей сокурснице. Она сейчас там живёт. Собственно, благодаря ей мы и познакомились с Павлом». «А что я вам говорила? Подобное притягивает подобное. Нужно в правильных местах бывать». Зая вытащила ставшее эластичным тесто и плюхнула его на стол, старательно надавив сверху. «Чтобы потом вращаться в нужных кругах». Не сдержавшись, Наденька хрюкнула. «Вообще-то вращаться я не собиралась, это всё случайно получилось». Их взгляды с Зайей пересеклись, и тонкие тёмные брови црен сдвинулись над её раскосыми глазами. Надя закусила губу и покачала головой. «Ни разу до этого у меня не возникало сомнений в том, что Павел по-настоящему...» Она вспыхнула и потыкала пальцем в тесто. «У нас всё было так...» Губы её задрожали. «Теперь мы порежем тесто и каждый кусочек тонко-тонко раскатаем», прервала возникшую паузу Зая. «С чем вы хотите пирожки?» Чарушина вздохнула. Тогда сделаем со всем, что есть. Сосиски, варенье. Включайте духовку. Надя вытащила противень и стала обтирать его полотенцем. «В сказкино я встретила Тураева», — наконец выдала она. «Ого!» От неожиданности Церен сел на стол. «Как это у вас получается? В нужном месте, в нужное время?» Надя откинула полухалата и продемонстрировала наливающиеся синяки. «Легко ничего не даётся, за всё приходится платить. Я в овраг упала, он там с собакой гулял». «Ого!» — снова воскликнула Зая. «Вы с ним встретились и...» Глаза её загорелись. Надя неопределённо пожала плечами. «Павел Александрович не мог совершить то, в чём его обвиняют», — заявила упрямо Зая. «Вы же сказали об этом Тураеву?» «Нет» ответила надя как ты себе это представляешь он бы меня и слушать не стал тураев показался мне очень сдержанным закрытым начала она перечислять такой знаешь правильный чересчур если честно сначала делал вид что не знает кто я а потом прямо в лицо мол в курсе кто вы и что вы хорошо что на вранье меня не поймал хорошо легко согласилась зая А откуда он вас знает Чарушина, увлечённая тем, как Церен быстро сворачивает наполненные вареньем рулеты, ответила не сразу. Но когда противень отправился в жерло духовки, тихо сказала. «Обещаешь, что всё это останется между нами?» Шмыгнув носом, Зая содрала шкурку сосиски и потрясла ею в воздухе. «Клянусь, ради Павла Александровича я готова на всё, что угодно». «А если он...» Надя схватила другую сосиску и вгрызлась в её замороженное тело, чтобы скрыть дрожь в голосе. Подумав, Зая ответила. «Если варить постное мясо, то котёл наполняется пеной. Если вспоминать о горе, то теснит в груди. Давайте будем разбираться, ведь вы хотите именно этого?» «Да», — Наденька протянула руку. «И теперь только на «ты», ладно?» Зая пожала её ладонь и улыбнулась. давайте Я только «за». Тогда слушай все с самого начала.